Сложив крылья, я скользил по воздуху вслед за Малининым, наслаждаясь художественным свистом костяных крыльев и для вида изредка помахивая своими равнобедренными треугольниками. Так на буксире Кости доставил меня до самой школы, до того места, где в саду наш класс сажал деревья. «Тормози — Тормози! — крикнул я Кости, когда он пыхтя перетянул меня через верхушку дерева,